Нарвалась на пенсионера с сочувствием, спросил Мишка, когда я устроилась рядом с ним. Ветеран Порт-Артура. «И что поведал этот достойный муж?» шалопая картежник. Алиментов я с него не получу». «А ты пыталась?» «Будешь слушать или острить?» Я вкратце пересказала разговор с соседом. Мишку заинтересовал утренний визит. «Сегодня утром. Занятно». «Кстати, почему бы нам не провести экскурсию по дому?» «Что ты? У старика на редкий слух, и подозреваю орлиное зрение. Не успеем оглянуться, он уже и милицию вызовет. Не похоже, чтобы здесь был телефон. Значит, соберет всех соседей. Ночью он вряд ли рискнет выйти из дома. У пенсионеров развито чувство самоохранения». Зачем нам лезть в дом, удивилась я. Пока я и сам не знаю. Ладно, поехали к его сестре. Чтобы увидеться с сестрой Славки, Лосева, нам пришлось тащиться через весь город с юго-восточной стороны, сплошь состоявший из серых девятиэтажек. Мы спустились к железной дороге и буквально в нескольких метрах от нее обнаружили нужный дом. Окна первого этажа забраны решетками. Летний ветерок играет мусором, в обилие имеющемся во дворе. Мишка притормозил возле первого подъезда и сказал, «Теперь моя очередь идти на разведку, а ты на всякий случай по сторонам поглядывай. Вдруг что заметишь?» «Например, сизвела я. Например, крепкий парень возьмет, да и сиганет со второго этажа. И что делать в этом случае?» «Прониклась я. Постарайся его задержать». «Конечно. Я уложу его на месте приемом карате». «Очень на тебя рассчитываю», — разулыбался Мишка и, наконец, удалился. Он вошел в подъезд, а я принялась следить за окнами второго этажа. Но ничего заслуживающего внимания так и не произошло. В машине было жарко, и вскоре я начала томиться, поглядывая на часы. Мешка отсутствовал довольно долго. Либо он застал лося у сестры и сейчас с ним беседует, либо что-то его задержало. «Интересно что? Чем больше я об этом думала?» тем тревожнее становилось у меня на сердце. В конце концов, я покинула машину с намерением войти в подъезд и понять, что там происходит. Вот тут подъездная дверь распахнулась, и появился Шальнов, чрезвычайно деятельный и возбужденный. Я шмыгнула на свое место, он занял свое, и ни слова не говоря, покинув двор, свернул на приличной скорости в переулок и почти сразу же притормозил возле киоска Роспечатей. Все это я наблюдала в молчании, но когда он поворотом ключа выключил двигатель и распахнул свою дверь, а затем принялся насвистывать, решила узнать, что нам здесь понадобилось. Только я открыла рот, чтобы спросить об этом, как на помощь мне пришла врожденная смекалка. Оглядевшись, я поняла, что мы заняли идеальное место для наблюдения за двором, точнее, за той его частью, которая примыкала... к. к интересующему нас подъезду. «Он здесь?» спросила я. «Не знаю», — покачал головой Мишка. «Скорее всего, нет». «Ты разговаривал с сестрой?» «Угу». «Вспомнил популярные гангстерские фильмы и кое-что позаимствовал из монологов героев». «Страха нагнал достаточно. Думаю, Любовь Ивановна прониклась и предпримет какие-то ответные шаги». «Поедет к брату?» «Если нам повезет, нам ну, может позвонить по телефону, тогда сидим мы здесь напрасно». «А что ты ей сказал?» продолжила я задавать вопросы, потому что сидеть молча было скучно. Сказал, что Славка должен мне деньги, если он в течение двух дней их не отдаст, искать я его не стану, а встречу сначала Любовь Иоанну в темном переулке, а потом ее дочку. «Как ты можешь?» возмутилась я. «Есть еще способ найти убийцу?» «Идти к ней нужно было мне. За алиментами?» «А что? Это все же лучше, чем пугать людей всякими гнусностями». «Любовь Ивановна на редкость неприятная женщина, и, скорее всего, выставила бы тебя за дверь, не дослушав до конца первое предложение». «И вот что интересно, неожиданно закончил Мишка». А я сообразила, что данное замечание относится к появлению девятки вишневого цвета, которая только что свернула во двор и тормозила.